18 закон ⁇ закон ускорения. Чем быстрее вы продвигаетесь к финансовому благополучию, тем быстрее оно приходит к вам. Чем больше в лес, тем больше дров. Необходимо начать скалачивать капитал, и у вас будет появляться все больше новых денег, а ваше состояние станет разрастаться словно снежный ком. Большинство из тех людей, кто сегодня богат и успешен, в прошлом имели опыт чрезвычайно тяжелой и малоприбыльной работы. Некоторым пришлось ждать многие годы, прежде чем они смогли чего-то добиться. Но как только вы добьетесь первых успехов, перспективы роста начнут открываться перед вами с самых разных сторон. Основная проблема, которая стоит сегодня перед успешными предпринимателями – сориентироваться в бесчисленной массе возможностей заработать деньги и отобрать наиболее выгодные из них. То же самое будет и у вас. Следствие закона ускорения. 80% успехов в жизни человека приходится на последние 20% его усилий. Это удивительное открытие. Только подумайте, первые 80% времени и денег, которые вы вложите в свою карьеру и развитие, принесут вам только 20% жизненного успеха. Зато последние 20% усилий принесут вам оставшиеся 80% богатства и влияния. Петр Линч, бывший директор инвестиционного фонда Magellan Mutual, одного из самых успешных в истории, вспоминал, что лучшие инвестиции, которые он когда-либо делал, были долговременными. Он часто покупал акции компаний, которые не увеличивались в цене в течение нескольких лет. Потом полоса спада у этих компаний прекращалась, и курс их акций повышался в 10 или даже в 20 раз. Такая стратегия выбора акций, рассчитанная на длительный срок, в конечном счете сделала Линча одним из самых успешных и самых высокооплачиваемых финансовых менеджеров в Америке.